Объектами интереса бывают и люди, и растения, и животные, и идеи, и социальные структуры. Интересы человека до некоторой степени зависят от темперамента и особенностей его характера. Тем не менее, объекты вторичны. Интерес — это всеобъемлющая установка и способ отношения к миру. В самом широком смысле слова ее можно определить как заинтересованность живущего человека во всем, что живет и растет. Даже если сфера заинтересованности данного человека кажется незначительной, но интерес этот подлинный, то не составит труда пробудить его интерес и в других областях, просто потому что он человек заинтересованный. Другое человеченное переживание, которое предстоит здесь обсудить, это ответственность. Впрочем, и слово «ответственность» утратило свой изначальный смысл и используется обычно как синоним обязанности Обязанность — понятие из области несвобода, тогда как ответственность — понятие из мира свободы. Разница между обязанностью и ответственностью соответствует различию между авторитарной и гуманистической совестью. Авторитарная совесть — это, по преимуществу, готовность следовать указаниям авторитетов, которым человек подчиняется. Это восславленная покорность. Гуманистическая же совесть — это готовность прислушаться голосу собственной человечности, вне зависимости от чьих бы то ни было распоряжений. Фрейдово понятие «сверх это психологическое выражение авторитарной совести. Оно предполагает, что человек должен служиться приказов и запретов отца, функции которого позже осуществляются социальными авторитетами. Два других типа человечных переживаний затруднительно отнести к чувствам, аффектам, установкам. Впрочем, не имеет особого значения, куда их отнести, поскольку все эти классификации основаны на традиционных разграничениях, оправданность которых сомнительна. Я имею в виду чувство тождественности и целостности последние годы проблема тождественности вышла на первый план психологических дискуссий в основном под влиянием прекрасной работы эрика Эриксона. Он заявил о кризисе тождественности и несомненно затронул одну из важнейших психологических проблем индустриального общества. Однако, на мой взгляд он не пошел так далеко и не проник так глубоко, как нужно было бы для полного понимания феноменов тождественности и кризиса тождественности. В индустриальном обществе люди превращены в вещи, а у вещей нет тождественности. Или есть? Разве каждая фордовская машина определенного года и определенной модели не идентична каждой другой фордовской машине той же модели и не отличается от других моделей или от выпусков других лет? Разве каждая долларовая купюра не идентична любой другой настолько, насколько у них один и тот же рисунок, Стоимость, обменный курс, но отличается от любой другой долларовой купюры состоянием бумаги, вызванным длительностью употребления. Вещи могут быть теми же самыми или различными. Однако, когда мы говорим о тождественности, мы говорим о качестве, принадлежащем не вещи, а только человеку.